Часть вторая. Тима шествовала по коридору. Я хочу видеть Ди, пожелала Леда всем сердцем, и тут же экран разделился на две части, чтобы показать Ди, стоявшего напротив стены. Он сошёл с ума. Стонал барон, и его слова били детей по ушам. Когда я впервые собрал эту штуку, она приносила пойманных людей сюда. Но сейчас я не могу представить, что она сделает. Может быть, она забросит их в глубины космоса или перенесёт в другое измерение. Раньше внизу у неё была своя охрана, но не сейчас. Единственный, кто может уничтожить её, леда повернулась. Кто? спросила она, её голос был печален. Есть только один человек, который мог бы это сделать, хотя, возможно, даже он не смог бы. Так, дайди. Пока девочка стояла, онемев и пошатываясь, Лирон положил ей руку на плечо и потряс. Оно идёт, сказал он. Сейчас они столкнутся. Кран вернулся к единственному изображению, где и тьма, что распростёрлась перед ним. Даже через экран они чувствовали ужасающую кровожадность застывшей тьмы. В свою очередь, Ди был истинным воином. Великолепная фигура в чёрном была окутана аурой совершенно искренней злости. "Невозможно", снова пробормотал Борон. "Моя тьма боится?" Тут в комнате раздался неразumeтительный крик. Тьма вновь напала на Ди, но на этот раз у него не было помощи молнии. Вспышка, колено где, воцарилась Тима. О нет, сказал барон едва лениво мямля. Если она проглотит его, слишком поздно. Этого не может быть, крикнула Леда. Он не должен быть побеждён. Если ты только предположишь это, я разорву тебя на куски. Сестрёнка, что это? Повернувшись, Леда посмотрела, куда Перон показывал пальцем. По стене у двери разливалось чёрное пятно. Тима пришла. раздался пронзительный крик, который, конечно же, исходил от барона. Ни говоря ни слова, дети попятились прямо перед их глазами стены и потолок стали чёрными, как смоль. Сестрёнка, Перон, над головами детей гигантским волком нависла тьма. Они почувствовали ветер огромной силы вокруг своих тел, а затем ничего не случилось. Перон открыл глаза, и Леда вскрикнула. Неожиданно их оцепенение было разрушено, отведёв взгляд, она дувший из барон пробормотал: Поверженное то, что он имел в виду, лежало у ног Троицы Тима. Она остановилась в восьми дюймах от ног Леды, и перон легонько пнул её край. Чёрный туман накрыл его лодыжку, но быстро рассеялся по полу. Пёрн опустился на одно колено и пристально гляде на оставшиеся частицы. Скорее взявшись рукой за подбородок, он произнёс: "Сестрёнка, это машина?" "А?" сказала Леда, посмотрев на него, но ну, это всё, что она смогла сделать. "Посмотри, Войтыннов указательный палец с брата Леды поднёс несколько чёрных частиц к её глазам, сфокусировав взгляд, она смогла разглядеть, что они действительно были металлическими. Барон медленно обернулась, барон насвистывало, пытался казаться равнодушным, Верон собирался что-то сказать, но Леда его остановила. Пожалуйста, не надо. Нет смысла ничего говорить этому. Я имею в виду к хорошему барону. Что правда то правда, сказал хриплый голос, который вряд ли подходил говорившему. Но как же сладко он звучал для их ушей. Ди, к тому времени, как брат и сестра к нему обернулись, молодой человек в чёрном уже спрятал свой колянок. Как ты это сделал? спросил барон почти шёпотом. Даже аристократ не смог бы ничтождь мою машину, особенно после того, как она эволюционировала и стала ещё более ужасной. Как ты уничтожил её? Скажи мне. Ди ответил: "Идём". Брат и сестра подумали, что вероятно есть другой выход, но Ди пошёл прямо во тьму. К чему машина? Сестрянка Леда твёрдо кивнула сомневающемуся Перону. Всё хорошо. Он же вошёл. С нами тоже будет всё хорошо. И хотя Перон всё ещё не мог скрыт своих опасений, она взяла его за руку и последовала за Дзи. В глубине темноты они едва могли различить фигуру Дзи, то как он шёл, не оглядываясь, было прекрасно. Настолько, что вздохнула не только Леда, но и Перон тоже. Они не должны были быть далеко от лифта, но как бы долго они не шли через тьму, они его так и не достигли. В этом месте что-то странное, сказал Перонов, остановившись и оглядываясь вокруг. Что? Я вроде как могу видеть сквозь неё. Эй, что это за чертовщина? Как да ты сказала об этом? О, боже, это Кости, сказала Леда. Какие Кости? Тон Перонова был спокойным, но было видно, что он просто контролирует свою панику. Всякие черепа, бедренные кости, позвонки, тазовые, в этой теме практически все виды костей, о которых ты можешь подумать. От всех людей из города. Мальчик не знал, что но это сказать. Это одна из адских эволюций, через которые прошла эта штука, сказал барон мрачным тоном прямо позади них, но они больше не могли злиться на него. Всё так же, следуя заде, они вышли из тьмы примерно через 5 минут. Ослепительный солнечный свет лился на грязную улицу. Трое стояло посреди дороги. Посмотрев на небо, Леда сказала: Посмотрите, где солнце. Неужели уже за полдень? Мы не прошли и 10 минут. Где Стейлдердом с ними? Ну, прежде чем он смог что-либо произнести, барон прочистил своё горло, сказав: Позвольте мне объяснить. Заткнись, лысый карлик. Как ты меня назвал? Прекрати, Перон, сказала Леда, видимо, всё ещё пытаясь изображать хорошую девочку. Пожалуйста, расскажите больше, мой добрый барон. Разве вы не знаете, где мы были? Мы были в трех тысячах ярдов под землей. Черт, это мы знаем, огрызнулся мальчик. Итак, мы прошли весь путь обратно на поверхность. Это длилось до полудня следующего дня. Как грустно быть человеком. Вы даже не можете постигать это. Ха -ха -ха. Как черт возьми мы могли узнать это, дурацкий аристократ? Сказал Пирон, снова пиная его. Возможно, барон ничему не учился, или возможно у него была проблема с рефлексами. Но он опять испустил крик и стал прыгать. В Ливан с лодчи мы благополучно выбрались, сказал Ди хриплым голосом. Лицо Леды стало задушенным. Разодобудьте что-нибудь из еды и отдохните, сказал Ди, его голос снова изменился. Леда была абсолютно заворожена. Мы отправимся в путь до заката в следующий город Тора. Сказав это, Ди превратился в чёрную статую. А! воскликнул барон, подняв пушистые гуснетцы бровей. Земля трясётся. Проклятие. Произошла перегрузка реактора научно-исследовательского центра. Он обратился к потерявшим дар речи детям. Мы должны убраться отсюда, и у нас есть примерно 5 минут, чтобы уйти, по крайней мере, на 6 миль отсюда. Это безумие! У нас даже нет лошади, сказал Перону, ныло качая головой. Почему бы тебе его не остановить? И рявкнул Дих хриплым голосом на барона, но аристократ лишь покачал головой. Я не могу этого сделать. Мне лишь удавалось держать его под контролем до этой минуты. Так, да что нам делать? – спросила Леда голосом, соответствовавшим ее побледневшему лицу. Вот ключ, – сказал Барон, отводя подбородком в сторону Ди. Хотя на лицах пары и промелькнул намек на надежду, пепельный оттенок без надежды вскоре вернулся. Даже Дени смог бы унести троих на шесть миль менее, чем за пять минут. Что у тебя на уме, придурок? – накинулся на Барона хриплый голос Ди. Это просто невозможно. По такому случаю оставаться здесь и гореть в огне, сказал барон с угрюмливой хмылкой. Его палец был направлен на Ди. Но в этом нет необходимости. Нет, если ты создан человеком, которого я знал, эта ситуация будет лишь детской игрой. Ты можешь этого не знать, но ты, которого ты не знаешь, знает это. Так что, если ты не хочешь умирать, попытайся выпустить его. Покажи свою истинную силу, способность аристократа среди аристократов, которую он дал тебе. Это истинная возможность завтрашнего дня. Он почти проповедовал. Даже брата и сестра, которые смотрели на аристократа как на идиота, затаили дыхание. Вся его речь была произнесена с горящей искренностью. Ди молчал. Он не был взволнован, а лишь тихо дышал, спокойный, как сама зимняя ночь. "Одна минута осталась", сказал барон. "Эй, какого чёрта я должен сделать?" спросил хриплый голос. Девочка и её брат больше не верили, что он принадлежит где-то. Я правда не знаю, – ответил барон, сжимая в руке кожаный ранец. Он тяжело сглотнул. Десять секунд. Его голос балансировал на грани жизни и смерти, заставляя поверить, что не было разницы между людьми и аристократами. Дип поднял лицо к небу. Он уловил некий голос, который мог слышать только он. Ты мой единственный успех. В одном месте северного фронтира с лица земли был стерт маленький городок. На поверхности остался огромный кратер диаметром в шесть миль и более полумили в глубину, и не осталось ни одной молекулы, напоминавшей о том, что здесь было. Но следственная группа из столицы с удивлением обнаружила, что там не было ни малейших следов радиации.